Глава пятая Короткий пасмурный зимний день угасал, когда из леса показалась вороная лошадь, волокущая сани. Ее чернота так резко бросалась в глаза среди заснеженного леса, что Мукача вздрогнул. Едет посланец Киямата, если не он сам. Киямат — владыка подземного мира и господин мертвых. Безмолвие и неподвижность кладбища, за которым он наблюдал полдня, настроили на мысли об иномирном. Кого еще здесь можно дождаться, кроме как посланцев из мира мертвых? Мукача был измирян, живущих в Сильверволе, и с ним на пару нёс дозор русин Ботельф. Сегодня Мукача впервые выпало сторожить загадочную могилу, и он не раз уже принимался шепотом молиться Колом Аве, матери кладбища, Колом Ава. Та, что первой из людей была похоронена здесь. Милая, добрая бабушка, прошу тебя, не гневайся, что мы сидим здесь и наблюдаем за твоими могилками. Не обижай нас, не причиняй нам зла, не пугай нас и накажи всем твоим покойникам, чтобы лежали смирно и не вредили. У могилы покрывал снег, лишь жердевые кровли, точно такие же, как у жилых Куда, только маленькие, едва торчали над белым покрывалом. Там же, где домики мертвых развалились от ветхости, снежная пелена лишь слегка поднималась. Мукача негромко окликнул товарища. Они сидели здесь давно, вот-вот ждали смену, и уже порядком замерзли. Огня развести было нельзя, запах дыма в лесу непременно бы их выдал. Поэтому для согрева Боттельф перетаптывался и подпрыгивал на снегу, размахивая руками, отчасти напоминая ворону, что норовит взлететь. Услышав голос Мукачи, припал к стволу и замер. В санях сидел старик в большой и шапке. За ним шли на лыжах с десяток человек. Дозорные волновались, не заметят ли миряне, что могилу трогали. Снегопады последних дней надежно скрыли все следы, а березовый сруб, еще без крыши, был наполнен снегом, ровным и белым, как скатерть. Под ним скрылись все погребальные дары — и было совсем не видно, есть ли среди них серебряный ковш с позолотой, но, тем не менее, он там был. Гости приблизились к могиле. Старик в и шапке остановил лошадь и вылез из саней. Подошел к новой могиле, поднял руки и стал призывать вслух. — Сеалтык, сын мой, вот настал седьмой твой день. Пора тебе идти на последний свой пир с нами. Тебя призываем мы. Поезжай с нами. Возьми с собой и деда твоего Пакши, и бабку твою Чилдавику, и прадеда Палаша, и братьев его Палгадора и Палантая. Возьми товарищей твоих на пути: Чиму, Йендимея, Теврея и Дыра из Гилду, Салыша, Очеваша, Ушкилду. Все приходите. Прибывшие вместе со стариком, сняв лыжи, окружили могилу. Старик вошел в круг, и все двинулись противо солонь, неловко притаптывая поршнями на глубоком снегу, приплясывая и восклицая хором. Сел тык, чима, Яндемей. Трижды они обошли могилу, выкликая множество имен. Насчет предков покойного все было понятно. А вот кто его спутники? Неужели здесь ходит какой-то мор, сгубивший разом десять человек? Но вот пляска на могиле завершилась, Старик снова уселся в сани и стал понукать лошадь. Однако она, хоть и пыталась, не могла сдвинуть сани с места. «Слишком много набрали духов», — шепнул Ботель в кача. «Ей не под силу». «Слишком много вас, дорогие гости», — сказал старик, обращаясь к пустым на вид саням. «Лошади вас не свести. Прошу иных из вас остаться». «Немного подождали?» Потом старик снова взялся за вожжи, и лошадь, наконец, сдвинула Сани с места. Двое дозорных выждали, пока Сани и старикова малая дружина скроются за перелеском. Потом Мукача обратился к Ботальву. «Беги к нашим, я пойду за ними и буду смотреть, что там на месте». Ботальв немедленно встал на лыжи и пустился в путь. Возбуждение после долгого ожидания придало сил и живо его согрело. Пока добирались до кладбища, начало темнеть. От кладбища пришлось пройти еще с роздых, но след от саней и десятка человек был на снегу отлично виден даже в сумерках. Тропа привела к обширному ялу, дымили оконца десятка хижин. Когда выходили из леса, навстречу выбежал Мукача, прятался где-то за поленницей. Уже пришел! — в полголоса доложил он. — Кто? — Покойник пришел! Сидят вон там! — Мукача указал на самую большую куду — Даже издали были слышны звуки буйного веселья внутри, звук рогов и бубнов. Давно пришел. Теперь гулянка вовсю идет. Людей много. Весь ял собрался. «Только нас и не хватает», — добавил Арнер. «Пошли, Дренги. Кто окажется с оружием, тех бейте. Смирных не надо». «В таком деле надо осторожней. Можно невзначай зашибить того единственного, кто что-то знает. Помните же, здесь мы ищем не добычу, а сведения». Ну, сначала сведения, потом добычу. Про серебряный дождь», — подтвердил кто-то из сгрудившейся вокруг него толпы дренгов. Между кудами никого не было видно. Все собрались на поминальный пир. Темным косматым пятном на снегу лежал убитый пес. Мукач опустил в него стрелу, чтобы не залаял на чужака. Проходя мимо, он вытащил стрелу, проверил целость наконечника. Обтер о полу кожуха и убрал в перестеной колчан. Еще пригодится. Русы окружили дом. Гудьба рожков и звуки гуляния заглушили их осторожное приближение. Узкие оконца были открыты, оттуда вился дым очага, тянуло духом жареной баранины. Пока подходили, слышался дружный топот пляски, но теперь стих. Незваные гости замерли под дверью и оконцами с оружием наготове, прислушиваясь. Было немного не по себе. Зимний сумрак, самой короткой ночи поминальный пир, на который, по обычаю мере, является сам покойный в теле кого-то из живых родичей. «Дикая дружина Одина — это мы», — напомнил себе Арнер и для бодрости подтолкнул локтем Хрока, ближайшего к нему Дренга. «А теперь расскажи-ка нам, Селтык, хорошо ли родичи наши поживают на том свете?» — послышался изнутри женский голос, немного запыхавшийся после пляски. «Все ли у них есть? Не терпит ли какой нужды?» Может, они просили что-то им передать из вещей? Как поживает наша бабка? Чилдовика. Бабушка Чилдовика поживает очень хорошо, — ответил им голос, звучавший глухо. Арнер еще раз подтолкнул Хрока. Говоривший был в лечении из тех, в какие рядятся для Игоряч в честь покойников. Стало жутко. Мир мертвых был совсем рядом, а они готовились ворваться прямо в него с оружием в руках. Каждый день она кушает то барашка, то гуся, то утку, — продолжал покойник. — Посоветуй, дорогой селтык, как мне вылечить мужа? — попросил жалобный женский голос. — Он хворает уже третий месяц. Даже сюда к тебе не смог прийти, и никто не может ему помочь. Что за дух наслал на него эту хворь? Как ее прогнать? И можно ли или ему уже скоро идти по твоему следу к нашей доброй колом аве Мне известно, от чего хворает твой муж. Глухим голосом ответил мертвец. Эту хворь наслал Керемет по имени дух лебедя. Как же нам его исцелить? И это мне известно. Пойди поздно вечером в овраг разведи костер и скажи: Тул водыш дух огня на длинном хвосте твоего дыма подними и отнеси на небо мою просьбу. Найди дух лебедя и скажи ему. «Юг-сын-керемет, дух лебедя, забери назад болезнь, какую наслал ты на моего мужа, и возьми мои дары — узелок с мукой, голову барана и кулек соли. Помоги поправиться хворому человеку. Узелок с мукой и солью повесь на дерево. Зарежь барана, приготовь мясо там же, в овраге. Поешь сама и оставь духу. Кости и шкуру сожги, а потом скажи. «Ласково придя, возлюби нас» когда дух лебедя поможет, и муж твой исцелится. «Тау, спасибо тебе, Селтык!» «Не слишком ли долго мы томим вопросами дорогого гостя?» сказал другой мужской голос. «Ему уже скоро трогаться в обратный путь, а еще надо на прощание провести ночь со своей любимой женой. Правда, Кунови, пора нам по домам, а утром мы придем, чтобы проводить Селтыка обратно в его новый дом, к бабушке Колом Аве». «Он что еще с покойницкой женой спать будет?» — мысленно возмутился Арнар. «Про этот обычай он слышал, но считал, что это шутка». «Заслушались!» «Вперед!» — воскликнул он, и в одной руке, держа секиру, второй рванул дверь Куды. «Внутри оказалось много народу. Куда ни глянь, везде лица, плечи, руки, освещенные огоньками расставленных тут и там глиняных жировых светильников и огня в очаге». В первый миг Арнер даже растерялся. Казалось, некуда войти. — Всем стоять! — крикнул он померянски. — Кто двинется? Стрелу в живот! Перекинув щит с плеча на руку, он прикрылся, так что надокованной железными скобками кромкой виднелась только голова в шлеме и лезвие секиры, и отодвинулся от двери, давая возможность войти Хроку с луком наготове. При этом он толкнул одного из местных, что стоял слишком близко ко входу. Тот повалился на других, и несколько человек завозилось на полу, пытаясь встать. В куду вошли еще человека три, и Арнер понял — надо местных выводить. В такой сутолоке дело не будет. «Вы, трое, на выход», — велел он ближайшим к двери с другой стороны. «Виги, возьми пару парней, отведешь, кого я дам, в любую куду, закроешь там». «Стоять!» — сказал Пургален. Древнее угро ругательство. «Руки выше, чтобы я видел!» Едва уловив движение руки кого-то из мужчин к какому-то тяжелому предмету, который не успел разглядеть в полутьме, Арнер шагнул вперед и врезал под челюсть кромкой щита, опрокидывая мятежника назад к стене. Убивать он не хотел, помня свои же слова о единственном, осведомленным, которым мог оказаться кто угодно хотя разговаривать этот теперь долго не сможет. Постепенно в избе стало просторнее. Повинуясь приказам и выразительным толчкам с улицей, изумленные участники поминального пира выходили, держа руки на виду. Иные шатались, перепив медовухи, спотыкались и бормотали что-то, считая это вторжение за нашествие духов. За дверью русы принимали их ватагами по пять-шесть человек, разводили по каким попало кудам, где и забирали, перед тем забрав изнутри все пригодное, как оружие. Один мирянин, в темноте сумев завладеть топором из-под лавки, бросился на Арнера. Тот успел подставить щит, лезвие засело в кромке, и в тот же миг Арнер зарубил его сам. Только тогда закричали несколько женщин. До того все пирующие, уже изрядно угостившиеся медовой брагой пуря, и пребывающие мыслями на том свете, были так ошарашены этим набегом, что повиновались в каменном безмолвии. Когда лишних вывели, появилась возможность оглядеться. Куда была, как все. Земляной пол, усыпанный соломой. Вдоль стен тяжелые лавки, вырубленные топором из половины расколотого бревна. Посередине горит огонь в очаге из крупных валунов. Над ним котел с вареной бараниной, подвешенный к потолочному шесту. Такого жилья? Парнер навидался и в своей части Меремаа. Однако с первого взгляда стало ясно, они пришли куда надо. На столе напротив входа красовались миски, какие иконунг не постыдился бы поставить на стол хазарской работы, расписанные зелеными и коричневыми ростками и птицами по белому полю, чаши синего и зеленого стекла с тонкой резьбой. Бронзовый кувшин с чеканкой, бронзовый котел с железной дужкой возле очага, тоже с мясом. Над лавками развешано несколько кафтанов и широких мохнатых овчиных шуб. Кафтаны из белого льна с шелковой отделкой так сильно бросались в глаза на почерневших от дыма бревенчатых стенах, что казались живыми. На месте Арнер оставил старика. Этот приходил вызывать покойника, а значит, был здешним когожем. И самого покойника обнаруженного на почетном месте за столом. Выглядел он так, что Арнар, хоть и считал себя человеком бывалым, только поминал Йотунову маму. Такого он не видел и вообразить не мог. На покойнике был надет хазарский кафтан ярко-желтой шерсти, сверху донизу по разрезам обшитый синий-красно-лиловым шелком с каким-то сложным узором, который Арнар пока не мог рассмотреть, но в его огромной стоимости не сомневался. Встретить в этих местах такой кафтан было почти то же самое, как застать в утиной стае птицы-пса Симорга. Лицо закрывала темная кожаная личина с прорезями для глаз и рта. арнер видал богатые кафтаны, видал мертвецкие личины, но то и другое сразу настолько резало глаз, что хотелось проморгаться. В куде остались только эти двое и сам арнер с тремя дренгами. И еще женщина средних лет забилась в угол, видимо, хозяйка дома и жена покойного. Арнер отставил в стороне щит и сел перед очагом, так, чтобы видеть старика и покойника, но Секиру из рук не выпустил. — Откуда это у вас? — сразу спросил он Секирой, указывая на кафтан, а потом на стол и стены. — Кто ты такой? — с возмущением ответил старик. — Зачем врываетесь в почтенный дом, нарушаете священный обычай, убиваете людей? «Люди вы или кереметы? Разница для вас невелика. Отвечай. Вы пришли за теми, кто был впереди вас?» — глухо спросил покойник из-под личины. «Кто впереди нас?» «Или вы духи тех, кто был убит?» — воскликнул старик. «Великий добрый бог, хранящий род, великий создатель белого дня, защити нас от порождений керемета, что ворвались прямо в наш дом!» «Нет, они не духи», — возразил ему покойник. «Я вижу, они пребывают в своих живых телах. Они ищут тех, кто приходил к нам». «Да кто приходил к вам, йотуново-кочерыжка?» Арнер начал терять терпение. Если старик не мог понять, люди они или духи, то покойник, кажется, знал об этом деле больше самого Арнера. «Такие же, как вы», — ответил покойник. Лица его Арнер видеть не мог, и это ему причиняло досаду, которую он не хотел выдавать, поэтому делал вид, что ему все равно на человеческое лицо смотреть или на кожаную личину. Насколько он мог судить по движениям покойника и ровному голосу, тот не испытывал ни страха, ни растерянности. Не то что старик, кипевший от возмущения. Во властных повадках его сказывалась привычка верховодить родичами, встречая лишь беспрекословное повиновение. «Что значит такие же, как мы?» «Русы?» — чуть не спросил Арнер, но сдержался. Здесь не могло быть других русов. Мелькнула пугающая мысль, что эти миряне где-то наскочили на дружину Гудбранда или Снеколя, хотя те должны находиться в других местах. Но ее он отбросил. Если бы у кого-то из тех двоих имелся такой кафтан, он бы знал. После похода на Хазарское море в Бьюрланде завелось немало дорогих вещей, но все были известны наперечет. Да и зачем бы даже Гудбранд, не чуждо желание покрасоваться, взял бы столь дорогую одежду с собой? Хоронить, если что, все равно дома будут. В таких же шлемах и железных одеждах покойник кивнул на снаряжение Арнера. Только щиты у них другие. «Были. Где вы встретили тех людей? На реке. Давно?» «Семь дней назад», — без запинки ответил покойник, будто высчитал заранее. «В тот же день я был убит, и вот сегодня пришел в свой бывший дом на прощальный пир с родичами». арнер тихо зарычал, не открывая рта и пытаясь таким образом подавить досаду. При его спокойном, уравновешенном нраве Он злился, когда чего-то не понимал, а эти речи звучали уж слишком дико. — Да, нынче мы справляем прощальный пир моего сына Селтыка, а вы ворвались и нарушили обряд, — сердито попрекнул его старик. — Не дали моему сыну, как подобает, проститься с миром живых. Люди вы или кереметы, пусть великий добрый бог. Будешь болтать лишнее, велю заткнуть тебе пасть твоей же шапкой, — Перебил его Арнер, Кому нужны проклятия на голову? И пока всю ее не прожуешь, больше не скажешь ни слова. Отвечая, о чем спрашивают. Если я узнаю все, что мне нужно, то не трону у вас никого. Потом он обратился к покойнику: "Как ты был убит?" При этом Арнер почувствовал себя Одином. Кто еще может задавать такие вопросы мертвым? Меня зарубил один человек в таком же шлеме. Но пока он пытался вытащить топор из моей головы, мой брат как тай убил его копьем в шею с явной гордостью ответил покойник и эта гордость была первым живым чувством какое арнер услышал в его речах брат отомстил за меня и вскоре мы разбили их они пришли по реке с востока сколько их было четыре десятка без малого как нас мысленно отметил арнер и невольно подался вперед правда «Вы разбили отряд из трех десятков, одетых, как я?» Он взмахнул рукой вдоль тела, имея в виду пластинчатый доспех. «Сколько же было ваших?» «Пять десятков и еще шестеро», — с той же гордостью ответил покойник. «Род наш, род селезня, уважаем в мире Маа». На мой зов откликнулись мужи из многих родов. А мы за много дней получили весть, что с востока, по реке, идет отряд чужих опасных людей. Со всех четырёх сторон света созвал Юма своих храбрых сынов и ехал впереди них на белом своём коне с серебряными ногами. Все мы взяли хорошую добычу, хоть и немало наших братьев отправились к предкам. У нас не было шлемов и железных одежд, но мы сделали засаду на их пути, метко обстреляли и добили уцелевших топорами и копьями. «Ну, надо думать». Арнер легко мог себе представить рой стрел, выкосивший разом половину отряда на реке. Он сам несколько дней назад побывал в таком положении, а потом кровавую рубку с противником, превосходящим по силам в три раза. Если навалятся дружно, втроем на одного, то и шлемы не спасут. Хорошо, что он в тот раз догадался идти подальше от высокого берега, и что напавшие на них не имели преимущества в числе. «И вы взяли у них хорошую добычу? Что там было?» «Молчи, Пактай!» — крикнул старик. Его давно тянуло вмешаться, но угроза Арнера его сдерживала. Арнер отметил, он назвал имя не мертвого брата, а живого. Ошибся? Да нет же, Арнер чуть не захохотал. Ведь этот покойник в личине, что сидит перед ним, и есть уцелевший брат, Пактай. Видно, за доблесть ему и доверили честь изображать убитого на поминальном перу. В своем теле тот уже не придет и с собственной вдовой не уляжется. «Они узнают, что им нужно, и убьют нас всех!» горячо продолжал старик, не поверивший в обещание Арнера их не трогать. «Мне нечего бояться, я уже лишился жизни», ровным голосом ответил покойник. «Я желаю лишь одного — завершить достойно померянским обычаям свой путь в роду и уйти к Киямату. Спрашивай быстрее, кто бы ты ни был. Если я не успею исполнить все назначенное, то придется мне еще долго скитаться среди живых. Я пойду за тобой в твой дом, как бы далеко ты не жил, и буду каждую ночь ложиться между тобой и твоей женой. Посмотрим, принесут ли тебе радость те ночи». «У меня...» — начал Арнер, но вовремя прикусил язык. Нечего им про свои дела рассказывать. От этой беседы его слегка трясло, и в то же время хотелось смеяться. «Сейчас нет, но скоро будет» ответил покойник на те слова, которые Харнер не произнес. Ты знаешь мое будущее, Пурголен. Харнер устал еще веселее и в то же время еще более жутко. Он слышал о том, что в обряде посещения ряженый покойник пророчит родным об их судьбе, но считал это только игрой. Однако покойник ведь угадал, что у него пока нет жены, хотя в свои годы он по американским меркам уже лет пять мог бы быть женат. А отсюда мне видно. Покойник кивнул личиной. Ты знатного рода, но возвысишься еще сильнее. Есть нечто, что сейчас огорчает тебя, но скоро ты будешь этому радоваться. Придет снег и принесет тебе мир. Это то, что я вижу, хотя не могу понять. А теперь оставь меня здесь одного с моей женой. Больше я не могу говорить. Когда выходец из Хель заявляет, что больше не может говорить, долг живых оставить его в покое. Как немало у Арнера было причин ждать добра от этого чуда в желтом кафтане. Тот предрекал ему честь и даже что-то вроде счастья. Девясь такой доброте, Арнер поневоле хотел ему верить. Пошли, Дренги. Арнер поднялся, подбирая щит. Старика заберите. А бабу, ухмыльнулся Хрок, бабу оставьте. Похоже, она ему еще нужна.